Глава 41. Василий торжественно вернулся в Москву. Земля гудела от звона колоколов, Русь поздравляла победителей. А вот Европа молчала. Когда-то в недалеком прошлом французские и английские короли поздравляли Тимура с его победами, а вот победу над ним они не заметили. Но как бы то ни было, после этой бескровной победы отношение к остаткам Орды резко изменилось. Им стали мстить за прежние притеснения, они стали предметом насмешек. Никто не стал платить им дань. Да и кому? В Орде, или вернее в том, что от нее осталось, ханы менялись так часто, что многие не успевали запоминать их имена. Практически всю власть захватил хитрый, умный и коварный Едигей. Он еще хорошо помнил те времена безраздельного господства Орды, когда... Русь безропотно выполняла все ее желания. И у Едигея родилась коварная идея — все вернуть на прежнее место. Для этого он завел дружбу с Василием, извещал его о разных событиях. Василий хорошо знал характер своих бывших повелителей, поэтому не очень доверялся словам этого хитреца и держал свое войско наготове. Но эта бдительность дорого обходилась казне. Иван Кошкин уже не знал, где брать денег. Много средств уходило на помощь разным погорельцам, оставшимся от нашествия Тахтамыша, случались и пожары. Так в год знаменитой победы над Тамерланом только в Москве сгорели тысячи домов. В то же время надо было строить церковь Рождества Богородицы, заложенную по желанию матери. Неокончена была роспись Коломенской церкви, с которой Василий начал свое княжество. Кроме того, шло строительство Симоновой церкви, церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Дорогомилове. Взялся Василий и за то, чтобы на княжеском дворе часы стали показывать время. Для этого по его просьбе разыскали мастера Лазаря Сербина. Нельзя было забывать и тех, кто расписывал церкви, Феофана Грека, Андрея Рублева, все требовало внимания и денег. Не видя опасности, надеясь на людей, оставленных в разгромленной Орде, Василий принял решение распустить большую часть армии. Все это хорошо знал Едигей. Он понимал, что московские князья имеют своих людей, которые сообщают им все важные новости – и он решил выследить и убрать таких людей. За московскими хоромами стали неустанно следить, выискивали их даже среди ханской обслуги. И ему это удалось. Один из его саглядатаев, долго карауливший почти пустые хоромы московского князя, увидел, как туда кто-то шмыгнул. Он его дождался, это был татарин, Соглядатай довел его до шатра, а ночью там появились конники. Они схватили татарина и приволокли к Едигею. Каленый пруд сделал свое дело. Татарин сознался во всем. После этого его задушили кожаным шнуром, а на другую ночь также поступили с молодым татарином. Нить с ордой была оборвана. Едигей, убедившись, что Москва осталась слепой, как бы из добрых чувств послал Василию сообщение, что новый хан готовится напасть на Витовта. Василий, находясь в обиде на тесте, не стал ему этого сообщать. Он был рад, что ему самому не грозит война и можно решать свои дела. В один из таких дней, взяв маленького Ивана, он направил стопы к Лазарю, который готовил часы к установке. У мальчонки глазки разбежались от винтиков, чаек и прочих железных деталей. Отец смотрел на сына и радовался, что у него проявился такой интерес. Он и сам с большим вниманием слушал объяснения мастера. Прибежал с и взволнованно проговорил «Князь!» Василий Грозно спросил, перебивая его «Что случилось?» «Пастух, татары!» Василий побледнел. «Какие татары!» «Татары!» — больше ничего он сказать не мог. Василий подхватил сына и быстро направился в Кремль. В хоромах его ждал пастух. Возраст его был трудно определить. Лицо почти до глаз заросло рыжей бородой. Та часть лица, которая осталась незаросшей, была, как и его босые ноги, черная от загар. Портки на нем были латанные перелатанные. Он их не поддерживал. Рубаха выцвела до того, что узнать ее первоначальный цвет было невозможно. Сам жилистый, прямой. Князь сразу направился к нему. «Кажи, что случилось?» — стараясь быть спокойным, — спросил он. Идете поганое племя не дорогами, а звериными тропами. Видать, хотите тебя сразу за горло схватить», — сказав, пастух вытер ладонью губы. «И много их допытывался князь?» «Много. Я ждал, ждал, да побег сюды. Молодец, сам-то откуда будешь?» — Да с Пенькова. — Пенькова, Пенькова, — что-то вспоминая, проговорил почти вслух князь. — Тогда до нас верст шестьдесят будет, — не то спросил, не то сказал Василий. — Ты сколь бежал-то? — Да вчера с обеда, как их увидел, и побег. — Не отдыхал? — удивленно спросил князь. — Да ты че, князь, да отдыхали, крадется поганое племя. — Ну, ступай в поварню, там тебя накормят, да потом отдохни. — Э, князь, нельзя мне разлеживаться, за скотиной уход нужен. Я пожру и назад. — Смотри сам, а в награду получи, — достал из кармана золотой рубль. — Не, князь, за чё? Я от души. Бери и бери. И Василий вложил деньгу в его руку. Бояре-воеводы, входившие в светлицу, первым делом бросали взгляд на князя. Василий выглядел спокойным, сосредоточенным и задумчивым. Когда собрались почти все, он заговорил. «Я получил весть, что на нас идет татарин. Думаю, это Едигей, старый хитрец. Сейчас он в верстах в сорока от Москвы». Сообщение вызвало шок среди присутствующих. «Так мы же не успеем», — заговорил было Иван Лихарь. «Это и дураку, понятно», — нервно заметил Василий. Но взял себя в руки. «Вчерась его видели у села Пенькова. Идет, как трус, звериными тропами. Может и разделиться, чтобы охватить нас с двух сторон. Поэтому навстречу выходить не будем. Кремль имеет достаточно запасов, чтобы продержаться, пока соберем людей. За меня здесь остается князь Серпуховский Владимир Андреевич. Вы, бояре, разъезжаетесь. Дан и Иван Уда в Новгород. Пущай обиду забудут, потом соберемся на совет. Ты, Григорий Холопище, с воеводами по городам, пущай укрепляются. Думаю, вы знаете татарскую привычку грабить наши города. Андрей Албердов, Иван Кошкин и Очкасов едут со мной в Кострому. Оттель начнем собирать войско. Он повторил эту мысль, чтобы никто не думал, что он убегает от страха. заперти сидеть, с миром не познаешься», — добавил он. кто то Едигею рассказал, что у нас делается. Время он выбрал, когда мы своих воинов по домам распустили». «Понадеялись», — и посмотрел на Альбердова. Тот опустил голову. «А теперь расходимся, и за дело» — закончил говорить князь. Слух о том, что татары, которых считали разбитыми, о себя свободными от них вновь объявились, распространился моментально — Многие спешно бежали, бросая свое добро, этим пользовались воры и разбойники. Вновь запылал посад. Князь с семьей и боярами выехал вечером, а утром под стенами Кремля появились татары. Едигей, узнав, что князь покинул Москву, решил послать за ним вдогонку своих воинов. Он отлично понимал, что если пленить Василия, то ему гораздо легче будет управиться с Московией. Понимал это и Василий. Сотни две татар, самых боевых, отделились от основного отряда и, не жалея коней, ринулись догонять Василия. В Переславле залесском князь остановился, чтобы зайти в монастырь и помолиться об избавлении от врага. Только он закончил молитву, как вбежал монах. «Князь!» — крикнул он с порога. «Татары подходят!» Пришлось быстро вернуться к своим — и сразу ударил по ушам какой-то гул, он нарастал. Все поняли, кто это. За мной, садясь на коня и вытаскивая меч, скомандовал князь своим воином. Из кареты выглянула Софья. «Подожди, я с тобой». Но князь резко приказал кучеру «Гони, мы догоним». Схватка была яростной, но короткой. Все решил Албердов, который с группой воинов зашел с тылу. Их громкий неожиданный крик так напугал нападавших, что они бросились в рассыпную. Их гнали с версту. Больше половины отряда было уничтожено, двоих взяли в плен. Татарский князь, наблюдавший за битвой, когда увидел только горстку вернувшихся воинов, так напугался, что приказал отряду поворачивать назад. Он посчитал, что князя сопровождает несколько тысяч человек, а он сам, оторвавшись от основных сил, может стать легкой добычей русского князя. Увидев возвращающегося ни с чем своего предводителя, Едигей рассверепел и исхлестал его плетью так, что он на другой день скончался. Окружив Кремль, Едигей не собирался его штурмовать, видя, как тот укреплен, Угрожающе торчали стволы пушек, мелькавшие на стенах хорошо вооруженные воины. Все говорило о том, что штурмом его не взять, только потеряешь людей. Едигей прикинул, чтобы собрать нужное количество войска, а это тысяч шестьдесят, люди посланы к Переяславлю, Ростову, Димитрову, Серпухову, Верью и другим городам. В Василию потребуются... Не менее пяти-шести месяцев. За это время в Кремле кончатся припасы, и голод заставит их сдаться. Понимал это и Василий, обдумывая дорогой свое положение. Надо было что-то срочно предпринимать. Он остановил коня и позвал к себе Андрея. Они поехали рядом, и Василий высказал ему свои предположения. Андрей задумался, но ответа не находил. Помог ему в этом Василий. Слышь, боярин. — Василий поглядел на друга. — Да проси-ка пленников. — Пусть сейчас скажут, где их сейчас стойбище. Думаю, на пепелище сарая они не остались. Василий оказался прав. Свои шатры они установили севернее, бросив пепелище. Узнав об этом, Василий прищурил глаза. — Вот чё, друг, — Андрей насторожился. — Чё? — Бери-ка пару воинов, доскочи да туда, я тебе дам денег. А ты там, заварганька, так Чепхан немедля отозвал Едигея. Понятно? Да заодно узнай, что там наши молчат. Едигей, я вижу, не дурак, может, выследил? Может, согласился Василий. Найди других, денег не жалей. Хорошо. Только прощусь с Ольгой. Ты за нее не беспокойся, она будет жить с нами. Вскоре от княжеского отряда отделились трое всадников, облаченных в одежду смердов. В первой же деревне они наняли проводника, меняя лошадей, спали в седле и через полмесяца оказались вблизи главного стойбища. Отлично зная татарский, прикидываясь купцом, Андрей быстро вошел в доверие к нескольким татарским князькам. Один князек, выпив венца, доверительно сообщил Андрею, что нынешний хан очень слабый и хорошо бы его убрать. Идея у Андрея родилась сама собой». Он даже расцеловал удивленного татарина, а на следующий день другой князек узнал, что Мурза Капян готовит против хана заговор. Хан этого очень боялся. Увиденные Едигеем войско делало его бессильным перед Мурзами, и он срочно послал гонца к Едигею, чтобы тот немедленно возвращался назад. Получив такой приказ, умный Едигей и тут решил обыграть Москву. Он вызвал Серпуховского князя на переговоры и сказал ему, что если тот выплатит ему три рублей, он снимет осаду. Едигей деньги получил и, как обещал, снял осаду и поспешил к хану. Вернувшись к себе, Василий принялся за дела, которые были им начаты до вторжения Едигея. Три года князь не являлся в Орду, несмотря на настойчивое приглашение. Три года она не получала денег от Москвы. А это помогло быстро уничтожить следы пожарищ, построить церкви и перенести монастыри из Града на Крутицкую гору. И главное, князь стал держать при себе столько воинов, чтобы больше ни от кого не бежать. А кругом полыхала война. Смоленский князь Юрий со своим тестем, рязанским князем Олегом, обрушились на Литву. Витовт в отместку напал на рязанские земли. Князья неожиданно развернулись и напали на Витовта, и тот должен был носить ноги. Москва молчала. Витовт решил мириться и пригласил зятя и дочь в Смоленск, чтобы вместе отпраздновать Пасху. Василий не хотел было ехать, но Софья уговорила. Там Василий и Витовт договорились убедить Новгород отказаться от договора с орденом. Но узнав об этой встрече, опять вмешался Егайло. И Витовт вынужден был, минуя Москву, обратиться к Новгороду, чтобы тот признал только его власть. Но новгородцы жили по своему закону, в котором говорилось, чтобы с сильными не знаться. И на этот раз он был соблюден. Они выбрали князя Симеона Лугвиня Ольгердовича, который писал королю Егайле «Обещаем быть при короне польской и никогда не отступать от нее». Узнав об этом, Василий смолчал и стал готовить силы. Витовт был этим крайне раздражен, ибо он давно мечтал заполучить Новгород для Литвы. Но все спутал нашедший приют у Витовта Тахтамыш. Он стал убеждать Витовта, что если он поможет ему снова утвердиться в Орде, то будет ему во всем помогать. Они тогда смогут одолеть и Москву. Когда Тахтамыш сказал ему об этом, Витовт поморщился, хотя возражать не стал. Сорока на крыльях принесла эту весть ордынскому хану. Хорошо зная внутреннюю жизнь Орды, он страшно боялся заговоров свергающих ханов поэтому послал Квитовту посла с требованием «Выдай мне беглого Тахтамыша, он мне враг». На что Витовт ответил «Тахтамыша не выдам, а с тобой хочу видеться сам». Витовт собрал огромную армию и двинулся с ней на восток. На реке Ворскля они встретились. Хан Темир Кутлай был напуган таким войском и послал сказать Витовту «Зачем ты на меня пошел?» «Я твоей земли не брал», на что Витовт ответил, «Бог покорил мне все земли, покорись и ты мне». Тимир Кутлай решил покориться и уже готовил этот ответ, как появился Едигей и сказал хану, «Лучше нам умереть, чем согласиться на его условия». Слабовольный хан послушался своего князя. Битву начал Едигей. Его воины бились отчаянно, но Витовт начал их теснить. В это время хан со своими полками... обошел Витовта и ударил по нему с тыла. Первым с поля боя побежал Тахтамыш, а за ним все остальные. Воины хана Кутлая пошли воевать литовскую землю и дошли до Луцка. Воспользовавшись этим поражением, смоленский князь Юрий и его тесть Олег вновь напали на Смоленск. Витовт не мог помочь им, ибо переживал поражение, полученное на Воргскле. А Юрий вернул себе Смоленск, воспользовавшись сложным положением Витовта. Скоро до Василия дошли слухи о великом разгроме своего тестя. За обедом он рассказал об этом Софье и не мог сдержать раздражения. «И достался же мне тесть», — полушутя произнес он. Но Софья почувствовала за этим смешком, что муж чем-то раздражен. Она вопросительно поглядела на него. «Почему Витовт ничего не сообщил мне?» У меня руки чешутся проучить этого хитреца Едигея. Я бы вдарил ему стылу, и победа была бы за нами. Нет, он хочет все сам. Просто отец посчитал, что после последнего нашествия тебе надо собрать силы, поправить дела, вот и все». Василий рассмеялся. «Заступаешься за отца?» «Нет, за справедливость». А через пару дней неожиданно появился новгородский наместник. Ему удалось снять копию письма Витовта новгородскому посаднику. В нем он предлагал, чтобы Новгород принял его сторону, а он обязался защищать город от Москвы. Это взбесило Василия. Его честная натура не терпела лжи и обмана. Недаром отец учил его, что быть князем трудно. Прежде всего ты должен видеть выгоду для своей земли. Вот Витовт хорошо это понимал. Понимал это и Василий. Но он считал, что это не должно касаться родственных отношений. Тут надо искать такие пути, которые были бы выгодны обеим сторонам. В это время к нему зашла мать. Евдокия не узнала сына, Василий. Она подошла к нему, прижала его голову к своей груди. Что случилось, сынок?» Он освободился от ее объятий и подал письмо. «Подслеповато я стала», — взглянув в него, — произнесла она. «Да ты понимаешь, — он вскочил, — мой тесть ведет двойную игру. Мне, — говорит, — чтобы мы вдвоем отбили Новгород от немцев, а сам пишет новгородцам, чтобы они переметнулись на его сторону». Старая княгиня улыбнулась. «Милый ты мой!» — она села на его место. «Подойди ко мне!» — князь стоял около окна, он подошел и опустился на колени. «Слушаю, матушка!» «Вот, незаметный ты становишься настоящим князем!» Гладя его голову, проговорила она. «В жизни ты еще переживешь много разных измен. Будь готов к этому. Она беспощадна, и ты должен быть осторожным, смотреть дальше. Тебе может помочь Софьюшка. Мне кажется, ты выбрал себе хорошую жену. А на тесте ты не обижайся. Он князь, и ты князь. Каждый должен думать о своем княжестве. Ты великий князь. а на плечах князя забота обо всем, что творится на его земле. Выгодно княжеству иди на союз, выгодно отхватить кусок — бери его, только крепкий кулак могёт достойно ответить на все притязания. Подобное он поднялся, говорил мне отец, но все же родственники. Милый, у великого князя есть одна забота — о своей земле, И все же слова матери не погасили его негодования. Во время обеда он был сумрачный и непривычно рано ушел к себе. — Что это с ним? — спросила Софья. И княгиня все рассказала ей. — К тебе можно, открыв дверь? — спросила Софья. Князь приподнялся с ложа. — А, и это ты, входи. Он встал и подставил ей ослон, сам сел напротив. — Что случилось? — поинтересовалась она. «А — А что? делая невинные глаза, спросил он. Не надо притворяться, ты еще не научился скрывать своих чувств. Даже от родных. Даже от родных, если это нужно для дела. Он усмехнулся. Если так. И рассказал ей о поведении ее отца. Скажи, что мне делать? Спросил князь. Быть великим князем, ответила она. Даже если это касается твоего отца и ты, я русская великая княгиня. Это моя земля. Я рожала и рожу здесь детей, и любой, кто будет на нее покушаться, для меня становится врагом. Отец? Если он заболеет, и ему нужна будет моя помощь, я прилечу к нему на крыльях, но если он покусится на мою землю, я первая возьму в руки меч. Милая, ты моя! Он схватил ее, поднял и закружил. Тих, ты, медведь, забыл, что ли? Ой, прости, князь осторожно поставил ее на пол. Когда? Скоро — Скоро-скоро, — ответила она. — Кого ты мне подаришь? — спросил он, усаживая ее в кресло. — Кого Господь Бог пошлет, тот и будет, лишь бы все было спокойно. — Да, — неопределенно ответил он. И вскоре Василию представилась возможность показать зубы. Витовт никак не мог успокоиться, что в Смоленск вернулся князь Юрий. Последний, понимая, что Витовт не успокоится, стал искать себе защитника — Но из всех окружавших его княжеств только Москва могла ему помочь. Он и приехал в Москву со словами «Возьми мой город на себя». Василий согласился, и князь Юрий уехал с надеждой. Но тут московский великий князь совершил промашку. Его воевода Григорий Холопищев, которому князь поручил готовить войска и идти на помощь Смоленску, покачал головой. «Че так?» — спросил Василий. «У Витов-то двадцать пять полков, а я смогу повести только 10, ответил воевода. «Откуда у тебя такие цифры?» — поинтересовался удивленный князь. «Плохим бы я был у тебя, воевода великий князь, если бы не знал сил противника», — ответил тот. Такой ответ удивил князя. «Как ты отнес его к противнику? Он мой тесть», — воевода ухмыльнулся. Если тесть начнет подся гресть, любой станет беречь свою честь. Молодец, князь, потрепал его по плечу. Я думаю, он на этом не успокоится. Взяв Смоленск, ему еще захочется чего-нибудь отхватить. Псков или Новгород, проговорил Василий. Все случилось так, как и предвидел Василий. Подкупив смоленских бояр, Витовт с их помощью овладел Смоленском. Князю Юрию удалось сбежать в Новгород, который с честью его принял. А за то, что Новгород принял Юрия, Витовт объявил ему войну и напал на псковские земли, взяв город Каложа и приступил к Вороначу. Теперь Василий, не раздумывая, разорвал мир с тестем. Призвав на помощь тверского князя, вторгся в литовскую землю. Эта открытая вражда вызвала в самой Литве неоднозначное отношение – Кто радовался тому, что наконец они могут пограбить московские земли, другие, наоборот, недовольные там побежали в Москву. Первым явился князь Александр Нелюб, с ним много литовцев и поляков. Василий встретил его очень хорошо, дал ему город на кормление. Борьба разгоралась. Обе стороны стали собирать большое войско. Василий выступил первым в поход и дошел до реки Плава близ Крапивки и остановился. Вскоре появились литовские полки, но никто, по обычаю северных князей, не решался начать бой. Так, простояв друг перед другом почти месяц, заключив временное перемирие, они разошлись, причем при встрече под осуждающим взглядом московского князя Витовт опустил голову, сказав, «Ты что не помнишь мои слова?» «Помню, но твои действия, князь, перешли все границы», сказав это, Василий резко повернулся и вышел. Витовт стал себя ругать, что не может даже спросить о своем внуке. А как он хотел, ждал того момента, когда посадит на колени Ивана. Из письма дочери он знал, что мальчик растет подвижным, энергичным и смелым. Витовт давно задумывался, кому он оставит свое княжество. А ведь в Иване течет и его кровь. Но как это сделать, пока над ним злой тенью стоит король? Он вздохнул и посмотрел, как ловко Василий оседлал своего коня. «Разве о таком расставании?» — думал он. Открыв окно, крикнул. «Князь Василий, ты не мог бы отпустить ко мне дочь? Пускай погостит с внуком». Василий повернулся на его голос и ответил. «Она не может, потому что на сносях», — сказал и хлестнул коня. Вернувшегося в Москву Василия ждала большая радость. У него родилась дочь. Имя ей дали Анна. Когда она вырастет, то выйдет замуж за греческого царя Ивана. А вскоре, словно ждали возвращения князя, появились татарские послы от князя Едигея. Князь предлагал Василию союз и готов был дать ему военную помощь для борьбы с его врагом, литовским князем. А чтобы тот ему поверил, обещал прислать к нему своего сына Мурата. Такое предложение бывшего врага ошарашило князя, Василий хорошо знал этого хитреца, тот ничего не делал бы без выгоды для себя. «Чего он хочет?» — этот вопрос мучил Василия, и решил собрать бояр и воевод. Когда они собрались, он коротко поведал им о разговоре с татарским посланцем. Бояре важно молчали. «Ты, самый мудрый, — князь повернулся к Всеволожу. Тот встал с некоторым превосходством, поглядывая на соседей, Потом заговорил, поглаживая холеную бороду. «Я думаю, Едигей хотит взять ханский трон, а тут ему нужна помощь. Вот он потом и скажет. Князь Василий, я тебе помогал, помоги ты мне. Тут важно, что польется за нас татарская кровь. Думаю, э -э, такой союз нужен». Сказав, он опять осмотрел соседей с целью узнать впечатление от своих слов. Его поддержал улыбкой только Серкизович. «Кто еще что скажет?» — спросил князь. Встал только боярин Иван Никитич. «Правильно», — сказал Дмитрий. «Татарам стало некого грабить. Вот с нами побьем Литву, они и начнут грабить. Ну и, конечно, попросят поставить Едиге ханом». А нам выгодно иметь такого хитрого и ушлого хана? – спросил Василий. Да кто его знает, как себя он поведет? – вставил боярин Илья Иванович. А чё знать? Не дал ему далее говорить Василий. Этот хитрец все на уме. Узнал, чем мы распустили войско, и тут как тут. А потом начнет творить союзы, то свитов там, то Да Егайла или Тифтонцев доберется. Не, -е -е, помогать ему стать ханом мы не будем. — Правильно, правильно, — загудела светлица. — Ну, решили помощь его пока взять, а там и видно будет, — не то спросил, не то решил Василий. Все разошлись. Василий задержал Андрея. — Как у тебя там? — спросил он. — Да все по-старому. Невеста-то растет. — Растет, — рассмеялся Андрей. — Ты чё отстаешь? Жених нужен, — смеется и Василий. — Будет и жених, — ответил тот. — Скажи, Андрей, можно верить Едигею? — князь, не мигая, смотрит на друга. — Я думаю, нет. — И я так думаю, — признался Василий. — Передавай поклон своим. Князь прижал Андрея к груди. После последней встречи с Василием Витовт возвращался с непонятной тяжестью в сердце. — Оказывается, у меня еще будет внук или внучка, а они ничего обо мне не знают, а все этот егайло... Навязался на мою шею. Что же делать? Ведь пока он король, следить за мной будет неусыпно. Пока он король, — повторил Витовт, — пока. А че сделать, чтобы не было этого пока? Надо подумать. И крепко подумать. От этих слов ему даже стало легче на душе.